Прошлое. Истоки и мотивы преступлений. Беседуя с девушкой, сыщик уводил ее в далекий и незнакомый мир человека, изначально пропитанного завистью и ненавистью ко всем, кто был талантливее, умнее, ставил перед собой цель и своим многолетним трудом добивался в профессии успеха. Ипполит Лопухов, сокурсник вашего отца Настасья Даниловна, На факультете был самым слабым и отстающим. Его могли давным-давно отчислить, если бы не дядя, заместитель ректора университета. Студент оказался бесталанным и бестолковым, к тому же на редкость ленивым, не проявлял интереса к наукам, учился из рук вон плохо, надеясь и рассчитывая на то, что после окончания дядя пристроит его в теплое местечко. Но в один дождливый день все чаяния и мечты Ипполита рухнули в одночасье, Дядюшка за обедом не на шутку разговорился, эмоционально рассказывая о конфузе, который случился с его старым знакомым. Отщипнул кусок хлеба и в спешке запихал себе в рот, оставив суп нетронутым. Как вдруг поперхнулся крошкой, она попала в дыхательное горло, и он, задохнувшись, прямо за столом умер. Супруга от испуга упала без сознания. В доме поднялся переполох, крики, вопли, срочно послали за доктором, но спасти главу семейства не смогли. Данила Петрович Мордвинов, ваш благословенный батюшка, был лучшим студентом на кафедре археологии. Его блестящие, развернутые и обстоятельные доклады приезжали слушать профессора из других университетов. По характеру и воспитанию молодой человек был широкой натурой, всегда безвозмездно помогал студентам из бедных семей, оставался после лекций и занимался с отстающими сокурсниками. В университете его уважали и считались с мнением. На последнем курсе, но ещё в статусе студента, Мордвинов получил предложение от ректора университета занять должность на кафедре, на что Данила Петрович ему ответил. «Осип Прохорович, благодарю вас за доверие. Вы знаете о моих планах. Сразу после сдачи дипломных проектов отправляюсь в экспедицию». Не для того я учился на факультете археологии, чтобы оставаться на месте. Да, я стремлюсь заниматься наукой, это так, но не в городе. В экспедициях накапливать опыт и нужный материал. Постараюсь вам помочь, пока я здесь, но, пожалуйста, за это время подыщите себе надёжного сотрудника. Прошу понять меня правильно и не держать обиду. «Данила Петрович, ну какая обида, ей-богу, всё понимаю». «Вы молодой человек, а поступаете разумно, как и надлежит учёному. Это я задержался в кресле ректора. Постараюсь подобрать себе достойного сотрудника, а пока вы на месте, поможете мне, да?» «Ну, конечно, помогу. Благодарю вас за понимание ситуации». Лопухов стоял за незапертой дверью и подслушивал весь разговор. Надо было видеть, как он вскипел, Бесновался, всё его прогнившее нутро бушевало, словно шторм прокатился на море. «Значит так, да, Осип Прохорович?» Влетел он в кабинет ректора, когда Мордвинов ушёл. «Одним всё, другим ничего. Когда был жив мой дядюшка, выпели по-другому. Теперь мотив сменился, и все козыри летят в руки одному Мордвинову. Это, как понимать, не будет этого». Зашумел двоечник, спрятавшись за колонной. «Вы еще не знаете, на что способен в гневе и Ипполит Лопухов». И он, красный и надутый, словно индюк, выскочил из кабинета ректора. «Я отыграюсь на тебе, отличник. Можешь мне поверить? Найду способ и повод отомстить самому великому ученому и не поздоровиться твоим близким. Клянусь». Лопухов не понял, что уже тогда... Подписал себе приговор. Так сложилось, что нерадивому сокурснику не удалось отомстить непосредственно Мордвинову. Данила Петрович быстро пошел в гору и достиг в науке небывалых высот. И женился ученый по большой любви. Родилась у них долгожданная дочь. Вы, Настасья Даниловна, вас Данила Петрович обожал. Я опросил не менее ста человек, которые были дружны с вашим благословенным батюшкой в разное время. Беседовал со многими выпускниками университета, кто был близко знаком или учился с Данилой Петровичем. С бывшими студентами вашего папеньки подолгу разговаривал. К счастью, многих нашел. Все как один отзывались о нем тепло, с глубоким уважением, почитанием, я бы сказал, с пиететом. Они рассказали мне, как высоко он ценил свою семью и нежно любил вас, свою наследницу. Настасья слушала Хромова очень внимательно и молчала. Гордость за отца переполняла сердце теплом и отрадой, вселила уверенность, что и у неё всё будет хорошо, и радость сладостью разлилась в душе. Михаил продолжал свой монолог. Но вернёмся к делу. Лопухов все годы неустанно следил за своим бывшим сокурсником. Он узнал о рождении дочери и, недолго думая, решил избрать мишенью для мщения именно вас, Настасья Даниловна. Девушка слушала с большим вниманием и неподдельным интересом, не задавая вопросов и не мешая Хромову излагать суть происшедшего много лет тому назад. Всё, что поведал ей сыщик, открывало совершенно иную сторону жизни, которую она не знала. «Где я только не был, собирая нужные сведения буквально по крупицам. Надеюсь, вы здесь не скучали?» «Ничуть. Алевтина Герасимовна своей заботой, теплом и вниманием окружила меня. Некогда было скучать. Мы подружились с вашей матушкой». «Прекрасно. Я очень рад. Слушайте дальше. Желание не пропало?» «Нет, что вы, напротив, мне очень интересно, словно роман читаю». Прошли годы. Недалеко из давних знакомых не являлось секретом, что Ипполит Лопухов привык жить вольготно и искал для реализации своих удовольствий исключительно легких путей. Случилось так, что мужчина ввязался в очень неприглядное дело. Его задержали, и угодил он под следствие. Мало того, что Лопухов был пьян до неузнаваемости, и полит дошел до состояния белой горячки и стал невменяемым. Как и положено в подобных случаях, отвезли его в специализированную лечебницу на психиатрическую экспертизу. Там отвели в отдельное помещение принять душ. Немного придя в себя, он осознал, что попал в специфическое заведение. Его посадили в коридоре ожидать свою очередь под дверью кабинета врача. Лопухов к тому времени полностью протрезвел, хотя голова у него гудела и сильно болела, на очередной гулянке перебрал. Здесь, в стенах психиатрической больницы, по своей давней привычке, обратил внимание, что по коридору прохаживался странный на вид человек в больничной одежде. Он непрерывно двигался, размахивал и хлопал руками, громко разговаривая сам собой, словно не замечал окружающих. Когда тот приблизился к Лопухову, больной заострил на нём внимание. Сощурив глаза, подозрительно посмотрел, будто насквозь просвечивал и Ипполита взглядом, как под рентгеном. После долгого молчания заговорил. «Я Чижик», — протянул больной руку, желая познакомиться. «Из нашего десятка будете уважаемый? Да, сюда только таких привозят», — и громко рассмеялся. Лопухов мало что понимал в медицине. Больной, стоявший напротив него, страдал навязчивыми идеями и редкой формой шизофрении в с маниакальными явлениями. Но, имея привычку знакомиться со всеми, на тот случай авось когда-нибудь пригодится. Лопухов ответил больному. «Любезнейший Чижик, если подскажете, о каком десятке изволите спрашивать, отвечу вам как на духу». Так слово за слово между ними завязался разговор. Больше говорил больной. Лопухов ехидно про себя отметил. Понос речи, запор мысли. Так маменька любила повторять, когда речь заходила о болтливых кумушках-бездельницах. Хотя в его словах проскальзывают и здравые рассуждения, надо бы выведать как можно больше, чтобы понять, как в дальнейшем смогу использовать его в своих планах.